Как и хазары, быстро поняли выгоды своего географического положения. Что касается угров Мальяр, которые в определенной степени зависели от хазар, то им удалось со временем установить контроль над торговым путем в районе Донца. Как мы знаем, смотрите главу 1, раздел 4, главу 2, раздел 1, Какие-то коммерческие отношения были, вероятно, установлены между племенами на Верхней Волге и прибалтийскими племенами еще в период Неолита и Бронзового века. Новый подъем коммерции в районе Волги не мог не повлиять также на торговлю с Прибалтикой. Скандинавским купцам, известным под названием Варяги, постепенно удалось установить контроль над подходом с Балтики к Верхней волге Разумеется, скандинавский на Дрантнахостен, в первую очередь на восточное побережье Балтики, частично явился результатом, вызванным местными скандинавскими обстоятельствами, такими как рост населения сверх той плотности, при которой оно могло бы обеспечивать себя, используя преобладающие здесь примитивные условия земледелия. Но в дополнение к этим местным причинам были и более общие причины, толкавшие варягов к восточному пути Остенвек. Захват арабами Южного Средиземноморья и Испании прервал или, по крайней мере, дезорганизовал на какое-то время коммерческие связи между Западной Европой и Востоком. Нужно было создать окружные пути. И в поисках именно таких путей варяги начали исследование русских речных сообщений. В конце концов, им удалось открыть новый путь от Балтики к Черноморскому и Каспийскому регионам. Теперь обратимся к обзору источников. Что касается византийских писателей, то особого внимания заслуживают работы императора Константина Багрянародного, годы Как правитель Константин не обнаружил каких-то особых дарований, но его вклад в область истории неоценим. Придавая огромную важность историческим исследованиям, Константин организовал кружок ученых-историков, которым поручил написать биографии некоторых из своих предшественников на византийском троне, продолжить работу прежних летописцев и собирать все и всяческие исторические материалы. По его инициативе было составлено собрание выдержек из наиболее важных исторических книг, причем материалы собрания были распределены в соответствии с определенными темами, такими как о дипломатической деятельности, о политических волнениях, о военных кампаниях византийских императоров и так далее. Таким образом, Константин сохранил ценную информацию для будущих историков, и дошедшие до нас фрагменты из истории Менандра сохранились именно в его выдержках. В дополнение к деятельности организатора исторических исследований Константин сам был автором нескольких важных трудов. Разумеется, его книги представляют из себя компиляции материалов, в то время как сам он выступал только их редактором, тем не менее он снискал искреннюю благодарность современных историков. Трактат «О церемониях Византийского двора» Книга первостепенной важности для изучения византийской жизни Для изучающего русскую историю особую важность представляют протоколы приема княгини Ольги, 957 год. Что же касается более раннего периода, о котором сейчас мы ведем речь, для нас еще более ценны две другие книги Константина, а именно его описание военных округов Византийской империи о Фемах и его трактат «De administrando империи» — эти работы тесно связаны между собой. В обеих автор сообщает много сведений о соседствующих с империей народах, хазарах, мадьярах и русах среди всех прочих. Поскольку Константин писал в середине X века, он использовал, кроме того, ряд более ранних источников. Однако иногда его знания об определенных событиях прошлого нечетки и туманны.